Глава двадцать Майор действовал молча и быстро. Он схватил свой автомат, привычным движением проверил магазин и рванул затвор, досылая патрон в патронник. Его лицо стало каменным, в глазах застыла холодная решимость. — Э, ты куда это, старый, надорвешься Заметив, как Прокофьевич рванул со стены, Землянки тяжелый пулемет, воскликнул майор. Дай-ка я тебе помогу. Он закинул калаш за спину и, поднатувшись, снял со стены пулемет, установил его на полземлянки на раскладных сошках. Старик тут же занялся срочной расконсервацией и зарядкой оружия, а мы с Артемом тем временем выползли из дыры на свежий воздух, чтобы осмотреться. Осторожно выбравшись из оврага, мы заняли позиции. Артем присел за поваленным толстым стволом дерева, контролируя подход врагов с юга. Я же пристроился неподалеку в небольшой земляной промойне, оставшейся после обильных дождей. Прислонившись спиной к сырой земле, я чувствовал ее холод сквозь легкую куртку, которую успел на себя накинуть еще в доме. В ушах стояла звенящая тишина, разбавляемая лишь привычными звуками ночного леса. Я взглянул на свои руки. Они не дрожали. Странное спокойствие накатило на меня. Все те философские терзания, поиск смысла и всего такого прочего — все это сгорело в преддверии грозящей нам всем опасности. Осталось только здесь и сейчас. Может, в этом и был ответ на все мои вопросы. В нашей жизни всегда есть только здесь и сейчас, а все остальное от лукавого. Они уже рядом, месьсер, тягуче прошептал мне на ухо кот, неожиданно материализовавшийся в моем природном окопе. Я вздрогнул от неожиданности. Фу ты, черт, напугал хвостатый. Кот собирался мне что-то ответить, но его слова потонули в трескатне выстрелов. Сначала редкие, щелкающие по ветвям пули, потом сплошной яростный поток. Нападавшие, похоже, нас все-таки опасались и вели огонь на подавление, не целясь и заливая свинцом все вокруг, пытаясь прижать нас с Артемом к земле. Только вот как они нас умудрились вычислить, не видно же низги. Однако неожиданное жужжание откуда-то сверху прилило свет и на этот вопрос. — Это что, коптеры с ночным видением? Это в лесу-то? — Хаттабыч, берегись! — проливел майор, заглушая грохот. — Могут с птички гранатой захреначить! После этого Артем ответил в темноту длинный и злой очередью справа налево. И неожиданно попал. Из леса раздался чей-то крик, и огонь на секунду смолк. Я тоже пальнул в темноту для острастки, но, похоже, ни в кого не попал. — Слышь, хвостатый, — толкнул я локтем развалившегося в ямке кота, — как насчет вписаться в веселье? — Легко, мистер! Кот улыбнулся своей фирменной улыбкой и, неожиданно оттолкнувшись от земли своими мощными лапами, буквально взмыл в воздух. Я проследил взглядом за его полетом. Чтоб я так жил. Он подлетел чуть ли не до вершины ближайшей сосны, а затем резко нанес удар когтистой лапой по парящему в высоте дрону. Тот мгновенно заткнулся, перестав жужжать, только пластиковые детали корпуса брызнули в разные стороны. А затем яркий разрыв, произошедший буквально в нескольких метрах от моего убежища, оглушил меня, осыпав землей хвои, еще попутно и ослепив. Артем оказался прав. Коптер был снабжен убийственным зарядом. Мне просто повезло, что заряд не упал мне на голову и меня не зацепило. — хатабыч живой? — Артем, привстав на одно колено, вновь прострочил темноту длинной очереди. — Пронесло, — ответил я, стряхивая с лица земляную пыль и присоединяясь к веселью. Треск уже двух стволов разрезал ночную темноту. Ответная очередь из леса ударила по деревьям над моей головой, осыпая нас щепками. — Прошу прощения, мессиер! — виновато произнес Матроскин, вновь появившийся в моем убежище. — Не думал, что так выйдет! — Ладно, проехали, хвостатый, — отмахнулся я, всаживая в темноту еще несколько коротких очередей. Откуда ж тебе было знать? Главное, один уже не жужжит, а то жутко раздражал. Ищи следующего, Матроскин. Только смотри, сам под заряд не попади. Кот кивком показал, что понял, и снова растворился в темноте, оставив после себя лишь легкое движение воздуха. Я снова остался наедине с грохотом боя, но теперь уже не чувствовал себя загнанной в угол жертвой. Мы уверенно давали сдачи. Не зная только, на какое время нас хватит. С противоположной стороны овражка донесся мощный рокот. Это заработал Дегтярев старика. И как только он его допер. Звук пулеметной очереди был таким густым и весомым, что на мгновение перекрыл трескатню автоматов. Последовал новый крик, на этот раз дальше в глубине леса. Старик бил наверняка. Опыт, как говорится, не пропьешь. — Прокопич присоединился к нашему празднику! — крикнул я Артему, перезаряжая магазин. — Согласен, железный старикан! — донесся его ответный, хриплый от напряжения голос. — Артемка, берегись! — я ткнул пальцем в небо, где едва угадывалось слабое жужжание еще одного беспилотника. Но тут жахнул еще один взрыв, на этот раз в небе, осветивший на секунду верхушки деревьев короткой оранжевой вспышкой, поджигая хвою. Осколки и горящий пластик посыпались вниз. — Молодец, хвостатый! — заорал я от восторга, догадавшись, кто так искусно разнес вражеский дрон. После этого наша странная троица, два дряхлых, но жутко боевых старика, ФСБшник и говорящий кот, начала действовать как один слаженный механизм. Огонь со стороны нападавших стал более беспорядочным и нервным. Они явно не ожидали такого отпора. Их атака резко начала захлёбываться. Артем первым это почувствовал. «Хатабыч!» Его голос прорвался сквозь грохот. Они замялись. Похоже, обосрались гады. Я вскинул автомат и присоединился к нему, поливая свинцом те участки леса, где еще секунду назад видел вспышки выстрелов. Теперь мы заставляли их залечь и не высовываться. Видимо, не таких уж и профессионалов набрался я в бригаду Ремезах. Из леса огрызнулись очереди. Пули с глухими щелчками ударили в земляной природный твер моего укрытия, осыпав лицо прохладной влажной землей. И вдруг наступила тишина. Глубокая звенящая тишина, прерываемая лишь треском горящего дерева над головами и нашим тяжелым дыханием. Осторожно, подняв голову, я увидел, как к нам прибирается, пригибаясь дед с Дегтяревым в руках. Его лицо было серьезным собранным. — Твой кот сказал, что с моей стороны отошли, ублюдки! — коротко бросил он, подползая ближе. — А здорово мы им вломили! — довольно просипел он, пристраиваясь рядом. Матроскин свалился с нижней ветки сосны, едва ли мне прямо не на голову. — Они отошли, но взяли нас в кольцо, мессир, — сказал он, старательно вылизывая запачканную землей лапу. — На расклад пока в нашу пользу. Минус три с их стороны. Я молча потрепал его по загривку. — Молодец, Матроскин. Ночью дальше будет тяжелее. Кот мурлыкнул скорее от гордости, чем от ласки, и тут же насторожился, вытянувшись струнку. Его уши, словно радары, повернулись в сторону леса. — Совершенно верно, мессир, — прошептал он, и в его голосе впервые появилась тревожная нота. — Они не ушли. Они перегруппировываются. Я их даже слышу. Какой-то металлический рокот. Сюда движется что-то большое. Артем, перезаряжая свой автомат, криво усмехнулся. — Ну что, старики, не ожидали, что на пенсии на настоящую войнушку попадете? — То на тебя, Артемка! Мы с Даниловичем все года к этому готовы, прям как те пионеры! Мы замерли в ожидании нового штурма, вцепившись в оружие. Но вместо атаки из леса донесся лишь отдаленный приглушенный рокот двигателей который вскоре стал затихать, растворяясь в ночи. Большое что-то так и не показалось. Наступила неестественная звенящая тишина, нарушаемая лишь треском горящей сосны. Так и прошла оставшаяся часть ночи. До самого рассвета нападения больше не повторялись. Эта стра... тишина была даже страшнее перестрелки, неизвестность давила сильнее свинца. Лишь изредка ее нарушал шепот Матроскина, бесшумно возвращавшегося с очередной волоски. «Их стало больше, мессер», — докладывал он после одного из такого рейда. «Подтянули новых людей, окружение сужается, но пока держат большую дистанцию». «Сколько?» — хрипло спросил Прокопич, очищая затвор своего дегтярева. В спешке он не успел основательно очистить его от средов. — Три десятка, а то и больше, — ответил кот, и в его голосе теперь не было и тени бравады. — Три десятка. Против нас четверых. Но и эти предоставленные часы ожидания мы использовали по максимуму. За тот небольшой промежуток времени, отведенный нам вражеским затишьем, мы превратили наш небольшой овражек в самый настоящий укрепленный пункт с круговой обороной Работали молча, яростно, как одержимые. Старик оказался не только стрелком, но и инженером старой закалки. Под его чутким руководством мы натаскали несколько подгнивших стволов, укрепив ими самые слабые участки нашей оборонительной позиции. Я, используя навыки полевого выживания, оборудовал несколько основных и запасных позиций, соединив их неглубокими траншеями-ходами сообщения. Саперных лопаток, найденных в землянке, хватило всем а склоны овражка на наше счастье оказались песчаными. К рассвету наш лагерь был готов к новой битве. Все подходы к землянке были завалены, а между позициями можно было перемещаться, не подставляясь под прямой огонь. Мы были готовы встретить новый день, и мы знали, он принесет с собой новую атаку. И вот, когда в лесу полностью рассвело, а серое промозглое утро осветило наше укрепление, нарушая утреннюю тишину с вражеских позиций, донесся через громкоговорители усиленный, до неприятной четкости голос олигарха ревизова Послушайте меня, бедолаги, разнеслось по лесу, зачем вам это надо? Вы в абсолютном меньшинстве. «Вы в окружении. Я предлагаю всем, я подчеркиваю всем, кроме Резникова, сложить оружие и выйти с поднятыми руками. «Да-да, и тебе гарантирую то же самое, майор. Не дурите. Я лично гарантирую вашу безопасность и свободный уход. Никаких препятствий, никаких проблем. Мне нужен только Резников, остальные свободные». Катитесь на все четыре стороны. Даю вам час на обдумывание. Повторяю, не говорите. Ваше положение абсолютно безнадежно. Голос смолк, и вновь воцарилась тишина. Теперь уже натянутая, как струна. Фраза гребаного олигарха, кроме Резникова, Прозвучало для меня окончательным приговором. Меня отсюда по-любому не выпустят. Ну что ж, пусть попробуют взять. Чем-чем, а я их умыться заставлю. Я посмотрел на своих боевых товарищей. Артем презрительно сплюнул в сторону вражеских позиций. Прокопич молча с каменным лицом снаряжал патроны в магазин своего Дегтярева. Матроскин, сидя на вруствере, лишь презрительно подернул сами. Ну что, старички? Тихо спросил Артем, глядя на нас, будем обдумывать предложение? Прокопич хрипово рассмеялся, коротко и сухо. Мой ответ, он и так знает. Вот им. Старикан резко выбросил вперед правую руку со сжатым кулаком, одновременно хлопая левой ладонью по ее локтевому сгибу. — Ну, мне это выборы не оставили, — хохотнул я, лишь покачав головой. Идея сдаться этому ублюдку, который устроил всю эту бойню, была попросту абсурдной. — Значит, посылаем олигарха нахрен, — уточнил Артем, и в его голосе слышалась уже знакомая боевая лихость. «Единогласно — Единогласно! — радостно поддержал его Прокопич. — Мужики! — — Может, вы все-таки подумаете, — начал было я, но старик лишь презрительно фыркнул. — Хочешь, Данилыч, чтобы я и тебя нахрен послал? Легко, даже невзирая на то, что ты для меня сделал. Слушай, а не можешь то же самое, только наоборот, с этими уродами сотворить, а? Пошепчи, что поплюй там через плечо, а еще как, но заземли уже этих гандурасов! Артем широко улыбнулся, выслушав предложение старика. — Знать бы как, Прокопич, — развел руками, — не поддается мне сейчас эта волжба. Вот никак не выходит. — Но воскрешать же! Это не мачить уродов в сортире! — не успокаивался дедок. — Типа ломать не строить! — вновь хохотнул майор. — Типа того! — кивнул дед. — Ты давай, старый, не ленись! — Попробуй еще разок. Но, как я не пыжился, у меня ничего так и не получилось. Час, данный нам на размышление прошел в напряженной готовности. Мы проверяли оружие и снаряженные патронами магазины, коих хватало с избытком. Раскладывали на позициях и рассовывали по карманам гранаты. Молча выпивали наркомовские сто грамм которые, возможно, будут последними в нашей жизни. Мы знали, что наш ответ Ремезову означает только одно — штурм начнется с новой невиданной силой. И мы были к этому готовы. Мы заняли позиции, вжимаясь в холодную сырую землю за бруствер. А лес замер в неестественной зловещей тишине. Даже птицы, обычно не умолкавшие ни на секунду, словно вымерли, прислушиваясь к напряжению, что висело в воздухе гуще утреннего тумана. И этот час истек именно так, как мы и ожидали. Не тихим отходом, а оглушительным грохотом. Своим и свистом нас начали забрасывать минами и начиненными взрывчаткой дронами. Заряды начали рваться перед нашими позициями, поднимая в небо фонтаны земли и щепок из перемолотых разрывами деревьев. Земля под ногами содрогалась и ходила ходуном. Пока нам везло. Ни один из смертельных подарочков не сумел угодить в наш ображек со всех сторон, окруженный деревьями. Видимо, армия Ремезова действительно полна отстой с руками, растущими из жопы. А может быть, нам просто везет. Но долго ли продлится такое везение? «Габаю — Габаю! — крикнул Артем, едва стиг грохот разрывов. «Идут — Идут! Из-за деревьев, пользуясь дымовой завесой от разорвавшихся мин, густой цепью повалили наемники ремезов Зеленый камуфляж боевиков сливался с фоном леса. Их было плохо видно в предрассветных сумерках. — Ну да ладно, в кромешной темноте устояли, и сейчас. «Огонь — Огонь! — скомандовал я, прижимаясь к прикладу калаша. Следом застрочил Дегтярев Прокопича, методичные без суеты. Припав к пулемету, старик вел шквальный огонь по атакующим, не давая им приблизиться к нашему укреплению. Короткими точными очередями бил из своего автомата Артем. Первая атака захлебнулась, не дойдя до нашего овражка и ста метров. Наемники залегли, и попрятавшись за деревья кустарники. Но мы понимали, это только разведка воем, проверка на прочность. «Перезаряжаемся!» Выдохнул Артем, отстегивая пустой магазин. — Готовьте гранаты, старички! Сейчас начнется по-настоящему! Он оказался прав. Не прошло и десяти минут, как снова загрохотали минометы. На этот раз огонь был более прицельным и плотным. Осколки со свистом рассекали воздух, щелкали по бревному укреплению. — Берегись! — заорал Прокопич, когда рядом оглушительно Рванов завалила часть бруствера. От грохота заложило уши. В глазах потемнело. Я отряхнулся, сглотнув комок грязи и крови с губ. Артем что-то кричал, но я слышал лишь оглушительный звон. Он тыкал пальцем вперед. Из леса, уже не таясь, выползали два бронированных монстра. БТР-80. Вот, значит, что тарахтело ночью. на олигарх, похоже, оценил наши жизни очень высоко. Длинные тени бронетранспортеров, подсвеченные восходящим солнцем, поползли по кустам и деревьям, а из башенных установок застрочили крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие очереди, словно огненные хлысты, стали прочесывать наши позиции, не давая поднять головы. «Прокопич — Прокопич! — закричал я, пытаясь перекричать грохот. — Имеется у нас в запасе бронебойного? — А вроде видел пару ПТРсов, и боезапас к ним! — отозвался старик, отлипая Дегтярева. — Артём, подмени! — попросил он, ныряя в темный лаз землян. Противотанковое самозарядное ружье образца 1941 года системы Симонова. Советское самозарядное 14,5-мм противотанковое ружье, принятое на вооружение РККА 29 августа 1941 года. ПТРС предназначалась для борьбы со средними и легкими танками и бронемашинами на дистанциях до 500 метров. Также ружьи применялись для ведения огня по дотам и дзотам и огневым точкам, прикрытым броней, с дистанции до 800 метров, и по самолетам с дистанции до 500 метров. Противотанковое ружье — это очень мощная штуковина. Пользовал я такие на фронте. Десятка выстрелов из ПТРСа было достаточно, чтобы остановить практически любой немецкий легкий танк. А при должном везении и сноровке даже средний танк можно было подбить. Вот только неопытному стрелку после этого могла требоваться медицинская помощь. Зачастую стрельба приводила к увечьям лица и плеча. Да и заряжать ПТРС не так просто, как кажется. А само ружье сильно мнет и коцает патроны. Бывали случаи, что отваливающаяся часть гильзы мешала работе автоматики. ПТР — с полуавтоматическое ружье, и присутствовал риск, что оно просто взорвется пополам. Но выбирать нам было просто нечего. «Нашел — Нашел! Прокопич выскочил из землянки и сдернул с плеча длинную, укутанную в промасленную тряпку, пушку. То самое противотанковое ружье. Затем он ловко перекатился на новую позицию, на ходу срывая чехол. — Артемка, а ты затих? — просипел он, заряжая новую спиртоносную игрушку. — Огоньку им подкинь, падлам, жизнь к малиной не казалось. Майор будто ждал этого. Он припал к Дегтяреву и дал длинную очередь по смотровым щелям ближайшего БТРа. Пури защелкали по броне. Пулемет на башне замолк на секунду, но потом заработал снова, уже слепо, поливая свинцом все вокруг.